Судьба? С недавних пор судьба перестала быть для него безликой силой, наподобие тех нумина, кому обращаются римляне в молитвах. Кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной. Сула увидел ее иступленный лик. А львы несли ее колесницу. Колеса с серпами на оси кромсали тела. — Вот мы и встретились, — услышал Сула насмешливый возглас. Оглянувшись, он оказался лицом к лицу с Сульпицием. — Прочь с дороги, или я размажу твою пустую голову! — крикнул Сулла. — Попробуй! — ответил Сульпиций насмешливо. И только тут консул заметил, что в отдалении стоят двое с палками. Это была свита Сульпиция, его ликторы. Приняв молниеносное решение, Сулла кинулся бежать. В юности сверстники называли его «быстроногим»,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 Светильники на мраморных подставках горели ярким пламенем. Сула остановился ослепленный. Когда к нему вернулось зрение, он увидел лоб, перерезанный морщинами, и под ним глубоко спрятанные бесстрастные глаза старца. В них не было ни злобы, ни презрения. За дверью слышались крики. Сула узнал голос сульпицы. Какая-то тень скользнула по лицу Мария,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 Это был сад, примыкавший к дому Марии. За садом тянулся пустырь, носивший название Муциева луга. Суля казалось, что и это имеет свое значение. Тот, кто разыграл эту жестокую шутку, этот площадной мим, рассчитывал, что Сула вспомнит, как вел себя Муций Сейвола в подобной ситуации. Сула скрижетал зубами. Позор! кричал он, не думая, что его могут услышать. Всплыли глаза Марии. Они преследовали Суллу всю жизнь, не давая ему покоя. Через несколько лет, вернувшись в Рим после победы над Митридатом, он прикажет вырыть труп своего врага и бросить его в Тибр. Но и после этого он не сможет избавиться от этих глаз. Они непостижимы, как поступок Мария, на который сам Сулла был не способен.